Я так и не заснул, лежал до самого рассвета, уставившись в потолок и думал. Пытался понять, что же такое со мной произошло и, главное, как теперь выбираться из всей этой истории. То, что с привычным миром можно попрощаться, это и так понятно. Не скажу, что я был очень расстроен. Нет в прошлом ничего такого, о чем стоило жалеть. Так и размышлял, разглядывая бревенчатый потолок, пока первые лучи солнца не упали на разноцветье оконных переплетов. «Все, пора вставать!» За стеной послышались шаркающие шаги деда. «Да, пора вставать!» После нашего разговора мы молча позавтракали, словно и не было вчерашней беседы. Обычное утро. Холодное мясо, хлеб и неизвестные овощи, засоленные в бочках. Вместо привычного глотка кофе горячий напиток из высушенных кореньев и трав. Не знаю, что входит в его состав, но горьковатый напиток, приправленный доброй порцией меда, бодрил не хуже кофе. После завтрака мы занимались ежедневной работой и разговаривать было некогда. Лишь к обеду, когда уселись под навесом, чтобы перекусить, я нарушил молчание. «Дед, скажи мне одну вещь» эти твари которых ты называешь оборотнями и вампирами что им мешает убить черных рыцарей поодиночке пока тени обрели свою силу серж ты требуешь от меня слишком много я не могу знать всех причин улыбнулся старик и огладил бороду кстати у него очень хорошая улыбка добрая странно все это я тебе говорил что убивший одного из черных псов обрекает на смерть не только себя, но и весь свой род? Да, говорил. Вполне возможно, что это и есть та самая причина, из-за которой твари и боятся вас трогать. Боятся за своих близких. Близких? Конечно. Несмотря на то, что их души пусты, а сердца наполнены грязью. Им не чужды такие понятия, как любовь и преданность. «Погоди, дед!» — я поднял указательный палец. «Ты говоришь странные вещи. Эти твари готовы продать и убить любого. Неужели они способны любить?» «Любовь — это очень странное чувство, Серж. И многое ей подвластно. И даже эти твари, которые пьют кровь и питаются человечиной, Способны идти на смерть ради нее. Как относятся к нам драконы? Ваше появление, Серж, это символ слабости наших драконов. Поэтому они с радостью прикончат одного из черных псов. Если подвернется удобный случай... Дед хлебнул из кружки и усмехнулся. У наших драконов, чтоб ты знал, жутко скверный и склочный нрав. Но ведь мы приходим, чтобы помочь им. А разве люди поступают иначе? Люди часто не любят тех, кто им помогает. По одной простой причине. Помощники — это свидетели их слабости. Час от часу не легче. Дед не ответил. Молча пожал плечами и продолжал жевать мясо, отрезая его маленькими лоптями от общего куска. Их много, этих рыцарей? В древних преданиях говорилось, что вы появлялись три раза, и каждый раз вас было 20 человек. Иногда вместе с вами идут наши люди, те, у которых свои счеты с нечистью. Но таких мало. Это ваша война. Все равно мне многое непонятно, ведь эти люди... Твои братья? Да, кивнул я. Ведь они могут взять и отказаться от этой непонятной борьбы. Как так отказаться? Удивился старик. Так. Раствориться среди людей. Жить? Жить? Нет, Серж. Просто жить у вас не получится. Я не знаю причин, но так говорится в преданиях. «Вы, не в обиду будь сказано, жуткие непоседы?» «Почему ты так уверен?» «Так говорится в старинных преданиях, которые я слышал от своих предков», — пожал плечами дед. «И на дорогах появятся черные рыцари, идущие по незримому простым людям следу. Вы словно охотничьи псы в поисках очередной жертвы». «Хорошее начало» пробормотал я, но старик даже не обратил внимания. «И вы собираетесь в стаю, чтобы творить?» Беззакония ради закона», — закончил я и задумался. «Именно так. И отказаться от этого предназначенного пути вы не сможете. Потому что вот здесь, — он дотронулся до своего сердца, — живет нечто тревожное» что заставляет вас вечно бродить по свету. Как мы узнаем друг друга? Узнаете, когда придет время. И как же мне понять, что время пришло? Думаю, что ты поймешь. Будет какой-то знак. А пока это не случится, поживешь здесь. Завтра я уеду. «Далеко и надолго?» «Нет», — усмехнулся он. «Ты сказал свое слово, и бояться мне нечего. Значит, что я могу вернуть домой невестку с внуком. Когда ты пришел в наш дом, то я усадил их в повозку и отправил в город, расположенный неподалеку, погостить у тетки». «Да, конечно». «Кстати...» «Завтра надо съездить к нашим соседям», — вспомнил старик. Эйгор обещал закончить наконечники для стрел, новую острогу и топор. «Съездишь?» «Да, конечно». Эйгар — это тот самый старый гном, с серебряной серьгой в ухе, который приходит за рыбой. В Аспиранноре оружие куют и люди-кузнецы, и гномы. Не знаю, по какой причине, но у гномов оно получается гораздо лучше, чем у простых смертных. И оно в 10 раз дороже, чем у ремесленников. Отличается и качеством, и тонкостью отделки. Кузнецы не любят гномов, но предпочитают с ними не связываться. Как ни крути, но у этих малых гораздо больше возможностей навредить человеку, чем у человека достать гнома. Гномы в этом мире не только кузнецы. Они – рудокопы, ювелиры и банкиры. Судя по некоторым рассказам старика, даже король пользуется их услугами. Говорят, что никто так не умеет хранить тайны, как гномы-хранители. За всю историю не было ни одного случая, чтобы кто-то осмелился ограбить их подземные хранилища. Нет в этом мире ювелиров искусственнее, чем они. Украшения, созданные их руками, Славятся не только тонкостью и изяществом отделки. Поговаривают, что гномам знакомо и ремесло чероплетов. Они умеют зачаровывать украшения, создавая обереги и амулеты. Каждый род гномов владеет своим определенным искусством, которое они передают по наследству. От отца к сыну. Род Эйгора – кузнецы и оружейники. Они живут на этом месте уже больше десяти веков. Судя по рассказам деда, их прадеды дружны больше 300 лет. Это заметно. Отношения у старика и эйгера больше, чем приятельские. Иногда старый гном приходит к деду без всякой причины. Просто так, в гости. И тогда они берут кувшин с вином и уходят на берег озера. И сидят там долго, до самой темноты. Разговаривают, спорят и даже смеются. Потом, когда кувшин прилично пустеет, начинают петь. Удивительные у них песни. Протяжные, с резким ритмичным припевом. Даю голову на отсечение, но это боевая песня. Именно с такими песнями идут в боевые походы. Есть что-то притягательное. То, что заставляет укладывать вещи в переметные сумки и седлать лошадь. Да, это так. Но у меня нет лошади. Да и куда ехать, я тоже не знаю. На утро дед запряг одну из лошадей в повозку и уехал. Повозка у него двухколесная, напоминающая двуколку. Позади широкого сиденья есть закрытый ящик для вещей и нечто похожее на платформу для легких грузов. Кроме привычной одежды и арбалета, дед надел кольчугу. Был у меня один приятель, помешанный на этих делах. Его хлебом не корми, дай поговорить про все эти древние дела. Так вот, он рассказывал, что такая кольчуга называется хауберг. Она доходила до середины бедра и имела разрез, чтобы можно было сидеть в седле. Я даже хмыкнул, когда увидел на кольчуге уже хорошо знакомый знак. Знак, вытесненный на тубусе, карты и серебряном амулете. Кроме всего прочего, дед Положил в повозку меч. Прежде я не видел в доме оружия, за исключением старого арбалета, который висел на стене у входной двери. Судя по всему, оно хранилось в маленькой комнате, куда по нашей молчаливой договоренности я никогда не заходил и не заглядывал. Я проводил старика, взял сарая седло и пошел седлать лошадь. Надо заметить, что седло здесь очень похоже на привычные нам походно-охотничьи, с двумя сумками по бокам и круглой сумкой, тубусом укрепленной позади всадника. С правой стороны чехол для топора, посаженного на длинную рукоять. Сам топор немного похож на канадский, которым пользуются лесорубы. Мало ли, дикого зверя здесь хватает. Оделся в привычный кожаный наряд и поехал. Конечно, без жилета. Жилет я попросил спрятать. Дед, услышав мою просьбу, одобрительно кивнул, и убрал его куда-то в подпол. Так что кожаные штаны, сапоги, косуха и бандана на голове. Средневековый байкер, разрази меня гром. Дома здесь не запирают. Мало того, рядом с воротами стоит небольшой ларь с едой для нищих. Там найдется несколько мешочков с крупами, сухарями и вяленым мясом. Иногда, если хозяева зажиточные, туда же кладут и несколько мелких монет. В дом и так никто не сунется, собака не пустит. Здоровый пес, которого звали Недри, был хорошим охранником. Только вот гномов недолюбливал. Чихал от них, как от перца. Со мной у него установились вполне приятельские отношения. Я делился с ним куском хлеба или косточкой из похлебки, а он благосклонно принимал угощение с важным видом. Иногда под настроение позволял почесать за ухом, При этом он довольно щурился и шутливо прихватывал меня за руки. Оседла лошадь и неторопливо отправился в гости к гномам. «Ну, в гости это слишком сильно сказано. В дом, а точнее в пещеру, они никого не пустят. Мы просто не пролезем в этот узкий лаз, проделанный в гранитной скале. Живут гномы недалеко отсюда, километров 5, не больше». Можно и пешком прогуляться, но зачем идти, если можно ехать, тем более верхом? Я всегда с большим удовольствием ездил на лошади. Конечно, они не такие резвые, как в нашем мире, но очень выносливые. Напоминали фьордских пони, правда, местные крупнее размерами. Неторопливо доехал до холма, лежащего в западной части долины, и свернул в распадок. На его склонах лежали россыпи камней, проросших упругим седым мхом, и росли величественные сосны. Пряный аромат бодрил и опьянял, наполняя тело силой и желанием жить. А еще лучше раскинуть руки в стороны и закрыть глаза, чтобы раствориться в этом бескрайнем и прекрасном мире. кар послышалось хлопание крыльев И на валун, лежащий рядом с тропой, уселся большой черный ворон. Я чуть из седла не вывалился, так неожиданно возникла эта птица. Ворон покрутил головой, рассматривая меня внимательнее. На левой лапе блеснуло серебряное кольцо. "Эгей, парень", свистнул я. "Да мы с тобой, кажется, знакомы". Хрр. Я не успел рассмотреть птицу как услышал какой-то шум